С бесконечным трудом забравшись на возвышенности, мы получили возможность оглядеть расположенную за ними местность, и этот вид мог потрясти самое мужественное сердце. Перед нами расстилалась мертвая пустыня. Не было видно ни деревца, ни реки, ни клочка зелени. Вокруг, куда ни посмотри, ничего не было, кроме раскаленного песка. «Который при дуновении ветра носился такими облаками, что они могли ошеломить человека и животное. Конца пустыни мы не видели, ни прямо перед собой, куда лежал наш путь, ни по правой, ни по левой стороне. Это было такое зрелище, что наши упали духом и заговорили о том, чтобы возвращаться. Действительно, мы не могли решиться вступить в то ужасное место, которое лежало перед нами» и где мы видели только верную смерть. Зрелище повлияло на меня так же сильно, как и на остальных. Но, несмотря на это, я не мог примириться с мыслью о возвращении. Я сказал, что мы прошли 700 миль нашего пути, и лучше уж умереть, чем думать о возвращении. А если все уверены, что пустыня непроходима, то лучше переменить направление, пойти на юг и добраться до мыса Доброй Надежды, Или взять на север, к странам, лежащим по Нилу, откуда, может быть, нам удастся найти тот или иной путь к западному побережью. Не может же быть, чтоб вся Африка была пустыней. Пушкарь, который, как я уже сказал, был нашим руководителем во всем, что касается расположения мест, не знал, что и как сказать на предложение пойти к мысу Доброй Надежды. Он сообщил, что мыс Доброй Надежды отстоит от места, где мы находимся, не менее как на полторы тысячи миль. По его расчетам, мы сделали уже треть пути к берегу Анголы, где мы выйдем к Западному океану и найдем пути для возвращения домой. С другой стороны, заверял он нас, показавши карту, если идти к северу, то надо учесть, что западный берег Африки выступает в море больше, чем на тысячу миль так что нам в дальнейшем придется пройти по суше еще добавочную тысячу миль. К тому же мы о тех местах ничего не знаем, и земля там может оказаться такой же дикой, безлюдной и пустынной, как и здесь. Поэтому он советует пойти через пустыню, и, быть может, она окажется вовсе не такой уж большой, как мы опасаемся. Во всяком случае, он советует рассчитывать, насколько хватит наших припасов и особенно воды. Мы должны в пустыне зайти не далее половины того расстояния, на которое нам хватит воды. Если тогда не окажется конца пустыни, мы должны в полной сохранности возвратиться. Совет этот был так разумен, что мы все одобрили его. Мы посчитали, что еды нам хватит на 42 дня. Воды же мы можем захватить только на 20 дней. И то она наверняка начнет протухать еще до истечения этого срока. Поэтому мы пришли к заключению что если мы в продолжении 10 дней не доберемся до какого-нибудь источника, то возвратимся обратно. Если же нам удастся обновить запас воды, мы можем путешествовать 21 день. Если и в этом случае не увидим конца пустыни, то возвратимся. Так, установивши заранее предохранительные меры, мы спустились с гор и только на второй день достигли краев равнины. Здесь однако... Как бы в вознаграждение за наши тяготы, мы нашли чудесную маленькую речонку с превосходной водой, уйму крупной дичи и обнаружили какое-то животное вроде зайца, только не такое юркое, чье мясо нам очень понравилось. Но сведения нам сообщили ложные, людей мы не нашли. Таким образом, у нас не оказалось лишних пленников для переноски поклажи. Бесчисленное множество оленей и других животных, которых мы нашли здесь, собралось, видимо, из-за соседства с пустыней, откуда некоторые животные забегали сюда для прокорма и отдыха. Здесь запаслись мы мясом и различного рода кореньями, которые заменили нам хлеб, и в которых наши негры разбирались лучше, чем мы. Запаслись мы также и водой на 20 дней, из расчета одной кварты в день на каждого негра, трех пинт в день на каждого из нас, и трех кварт на каждого буйвола. Так, нагрузившись для долгого и изнурительного перехода, мы пустились в путь. Все были совершенно здоровы и бодры, хотя не все одинаково могли переносить усталость. Но главное наше горе заключалось в том, что у нас не было проводника. С того момента, как мы вступили в пустыню, настроение сразу же сделалось подавленным. Так как песок оказался таким глубоким и так обжигал жаром наши ноги, что с трудом проковылявшись, сказал бы я, а не пройдя по нему семь или восемь миль, мы все смертельно устали и ослабели. Даже негры легли на землю и тяжело вздыхали, точно загнанные вьючные животные. Тут оказалось, что и условия ночлега весьма вредоносны для нас. Прежде мы строили себе хижины и спали в них, прикрытые от ночной свежести, которая в этих жарких краях особенно губительна. Здесь у нас не было ни прикрытия, ни крова после такого тяжелого перехода, не было здесь поблизости от нас и деревьев, и даже кустов. Но что было особенно устрашающе, мы к ночи услыхали волчий вой, львиное рычание, рев диких ослов и много других отвратительных и никак нам незнакомых звуков. Мы подумали тогда о своей неосторожности, ведь мы, по крайней мере, могли бы захватить с собой шесты или жерди и на ночь окружать себя частоколом, чтобы хоть спать в безопасности, каковы бы уже ни оказались прочие неудобства. Как бы то ни было, мы под конец все же нашли способ, несколько облегчивший нам положение. Сперва мы воткнули в землю все имеющиеся у нас копья и луки, затем мы кое-как соединили их верхние концы, и развесили на них плащи. И оказалось что-то вроде скверной палатки. Все это мы перекрыли леопардовой шкурой и еще несколькими имевшимися у нас шкурами. В итоге вышло довольно сносно. Мы улеглись спать, и в первую, по крайней мере, ночь спали превосходно. На всякий случай мы выставили хорошую стражу, состоящую из двух наших вооруженных фузеями. Их мы сменяли сперва каждый час, а затем каждые два часа. Оказалось, что поступили мы совершенно правильно, ибо часовые обнаружили, что пустыня кишит всякого рода хищными зверями, причем некоторые из них приближались прямо к самому входу в нашу палатку. Но часовым было приказано не тревожить нас ночной стрельбой, а только встречать зверя холостыми выстрелами. Так они и поступали. И этого оказывалось достаточно так как хищники, завидевши вспышки, подчас ревя и завывая, немедленно убегали искать какую-нибудь другую добычу. Если мы устали от дневного перехода, то не меньше мы устали и от ночного сна. Но черный князек утром заявил нам, что хочет дать один совет. Совет его действительно оказался превосходным. Он заявил, что если мы будем путешествовать дальше таким же образом, по пустыне, без всякого прикрытия на ночь, то это погубит нас. Поэтому он советует вернуться к речке, у которой мы провели прошлую ночь, и там оставаться до тех пор, пока мы не построим себе такие, как он выразился, дома для ночевки, которые мы сможем переносить с собой. Так как он немного владел уже нашей речью, а мы к тому же превосходно усвоили его знаки, то легко его поняли. Он советовал нам вернуться и сплести большие циновки, а мы вспомнили, что видели у речки много циновочника или тростника, из которого туземцы плетут циновки. Этими циновками мы на ночь сможем накрывать наши палатки. Мы все одобрили его совет и немедленно решили вернуться, рассчитавши при этом, что лучше нести меньше съестных припасов, зато иметь с собой циновки для прикрытия на ночь. Несколько человек, самых подвижных, вернулось к реке значительно быстрее, чем мы шли от нее накануне. Остальные, так как торопиться было некуда, Сделали по пути привал, переночевали еще раз и подошли к нам на следующий день. Но на своем обратном пути, продолжавшемся в два дня, наши товарищи встретились с чрезвычайно поразившим их обстоятельством, которое научило их быть осторожнее впредь, когда разлучаются с остальными. Дело было вот в чем. Утром второго дня, пройдя с полмили и обернувшись назад, они увидели в воздухе большое облако пыли, какое бывает у нас летом, когда очень пыльно и передвигается большое стадо. Только это облако было значительно больше. Они ясно увидели, что облако идет им вслед, и что оно приближается значительно быстрее, чем они успевают уходить от него. Песчаное облако было так велико, что нельзя было разглядеть, кем оно поднято, и они было решили, что их преследует целое войско врагов. Но потом сообразили, что идут из огромной необитаемой пустыни, и невозможно, чтобы какое-нибудь племя получило сведения о них и о пути, которым они идут. Следовательно, если это войско, то оно, подобно им, лишь случайно идет тем же путем. С другой же стороны, зная, что в этом краю нет лошадей, и видя быстроту, с какой облако надвигалось, они заключили, что это должно быть огромная стая хищных зверей, движущихся, быть может, к холмам на водопой и на корм. В этом случае стая всех их пожрет или растопчет множеством своим.